Глава 28. Ворона. Что бы я ни говорила, но сразу после выписки из лазарета пришлось идти к Сней. Надо разрешить сложившуюся ситуацию раз и навсегда. Настроение у нее уже несколько дней держалось приотвратное. Мне хватило одного ее взгляда, чтобы понять мысли наставницы. «Это все из-за тебя!» — буквально кричали ее глаза. Остановилась около стола и замерла. Делать хоть что-либо не хотелось. Ксней чувствовала лишь отвращение. Не думала же она, что я приму ее сторону. Впрочем, вообще не собиралась лезть в их скатрой разборки. «Ты провалила экзамен», — наигранно спокойно сказала Сней. «Да», — подтвердила я. Она испытующе уставилась на меня. Упрямо встретила ее взгляд. «Полагаю, ты уже слышала о том, что здесь произошло, пока ты лечилась?» Снова попыталась она завязать диалог. «Да», — повторила я. «В таком случае тебе будет лучше поговорить с...» «Нет», — резко прервала ее я. Сны опешила. «Что?» «Я не буду разговаривать с Катрой», — дополнила я. «Значит, ты решила занять ее сторону?» Снея ощетинилась. Нет, сухо ответила я. Тогда чего ты хочешь, раз пришла сюда? Сней резко вскочила на ноги. Поднявшийся ветер сбил стопки бумаг со стола. Листы закружились вокруг нас. Хочу избавиться от уз с тобой, твердо заявила я. Как ты смеешь так со мной разговаривать? – прошипела она. За столько лет наших тренировок? «У меня не осталось ни капли уважения к тебе», — с отвращением сказала я. «Давай просто решим уже этот вопрос, чтобы я больше никогда не показывалась тебе на глаза. Что тебе от меня надо?» Сней глухо рассмеялась. «Ты не так глупа, как мне казалось. Так и знала, что рано или поздно споешься с медузой. Может, даже считаешь, что мы поладим с людьми? Арахна именно из-за этого умерла». «Не вы сидели в центрах и терпели издевательства в ожидании смерти? Вашему поколению нас не понять!» Рявкнула Сней. «Это твое прошлое, а не мое. Времена изменились», — медленно произнесла я. Она посмотрела на меня с такой яростью, что я чуть не попятилась. «Хочешь свободы? Отлично!» Она притянула к себе лист пергамента. «Здесь сказано, что керосиры снова пытаются найти способ создавать шизе. Они должны собраться сегодня вечером в Рейфаре для обмена информацией. Принеси мне все их записи, и я разорву узы. После этого можешь идти куда угодно». В ответ кивнула, развернулась и вышла из комнаты. «Сейчас лучше будет поступить так, как она хочет. Ждать вмешательства медузы не собиралась». Слишком долго все это терпела. Моя наставница, моя проблема. В Рейфор переместилась сразу, как покинула пределы виджестики. К удивлению, деревня была украшена лентами и цветами. Люди что-то праздновали, но я слишком сильно сосредоточилась на своей задаче, чтобы отвлекаться на посторонние вещи. В животе заурчало. В ближайшей палатке купила булочку с лавандой. Вкуса не почувствовала. Вокруг носились и прыгали дети, отвлекая взрослых от меня. Натянула капюшон пониже и осмотрелась. Где может проходить собрание кирасиров? Взгляд остановился на храме посередине деревни. Насколько их знала, лучшего места им не найти. Дождалась сумерек и подошла ближе к храму. Людей на улицах меньше не становилось». Спряталась в переулке и с помощью потока воздуха подняла себя на куполообразную крышу. Через окно заглянула внутрь. Там никого не было. В квадратной комнатке на пьедестале расположилось какое-то письмо. Кирасиры настолько глупы, чтобы оставить информацию без присмотра? Подождала еще несколько минут. Но никто так и не пришел. Открыла окно и проскользнула внутрь. Мои шаги отдались эхом в огромном полупустом помещении. Дошла до пьедестала и взяла письмо. Только тогда смогла их почувствовать. Резко развернулась, но было поздно. Помещение наполнилось рядовыми кирасирами. Один из них с алибардой за плечом присвистнул. «Надо же! Не обманула!» Удивленно произнес он и вытащил оружие. «Внутри у меня все похолодело. Что означает?» Не обманула. Достала свой гримуар. крупно сложенный щитовик рассмеялся. Брось, нас слишком много, малышка. Если сдашься, то вреда почти не причиним, расслабленно произнес он. Неужели они думают, что сдамся без боя? Быстро положила руку на гримуар и наполнила воздух частицами воды. Помещение заполнил густой туман, кинулась обратно к окну. На моем пути вырос Керасир сголо. Он замахнулся, а я проскользнула под его рукой и схватила за шею. Он придушенно всхлипнул, а потом его голова свалилась с плеч, окатив меня кровью с головы до ног. «Сэм!» — крикнул мечник позади меня. Даже не обернулась. Щитовик перекрыл мне возможность улизнуть через окно. Выругалась. Копейщик развеял туман. Резко сменила направление и побежала к двери. Стрела чуть не задела лицо. Хорошо, что среди них не было ни одного генерала. Мечник попытался заблокировать дверь, но у него ничего не получилось. С помощью воздуха отшвырнула его в сторону, и до того, как он сориентировался, превратила пол в лед. Мечник неуклюже заскользил по нему, дав мне несколько решающих секунд на бегство. Вылетела на главную площадь и чуть не споткнулась. Она была наполнена кирасирами. Их здесь собралось по меньшей мере сто. Они весело болтали и танцевали с жителями Рейфора. Попятилась. Один из них заметил мой кровавый прикид. Из храма выскочил мечник. «Здесь ведьма!» Рявкнул он и указал на меня. Вернула контроль над ногами и юркнула в ближайший переулок. Сердце колотилось как бешеное. «Как мне теперь улизнуть? На перемещение надо потратить около минуты». Они убьют меня раньше, если остановлюсь. Рядом со мной пролетело копье. На бегу коснулось каменных стен, что тут же превратились в острые пики. Позади меня кто-то закричал. Выбежала к развилке. Куда дальше? Рейфор окружают поля. Выйду из деревни, и мне конец. Но и здесь спрятаться не выйдет. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Справа появились киросиры, что решило мою дилемму. Побежала налево. Следующая стрела пронзила мне руку. Зашипела от боли, но не остановилась. Голова отказывалась искать решение проблемы. Впереди показались конюшни. Если оседлаю лошадь, то будет возможность оторваться от них. Успела сделать только пару шагов, когда заметила около лошадей еще шестерых киросиров. Выругалась и попятилась. Тут мой взгляд скользнул по крышам и мгновенно замер. Эту миниатюрную фигуру не узнать было сложно. Пиларис встретилась со мной взглядом и отвернулась. Я истерично рассмеялась. «Значит, все это действительно спланировала Сней». Она постоянно обвиняла Медузу в сговоре с людьми. А сама поступала еще хуже. От неожиданной догадки разболелась голова. «Здесь сказано, что керосиры снова пытаются найти способ создать шизе». Прозвучал в голове голос Сней. Кирасиры уже давно пытались создать шизе, если верить словам Медузы. Они занимались этим еще когда схватили Дею с матерью. Кто-то точно их на это надоумил. Заметила стрелу и защитилась воздухом. Некогда думать. Со Сней разберусь позже. А сейчас надо как-то отсюда выбраться. Пиларис помогать не станет. Рванула вправо и нос к носу столкнулась с группой молодых кирасиров. До того, как они успели среагировать, схватила их за руки. Магия полилась так быстро, что они взорвались громкими хлопками. Из их крови я создала новые пики и побежала вперед. Голова начала болеть еще сильнее. Впритык подошла к своему магическому пределу. Кирасиры начали окружать меня. Скоро не смогу больше бежать. Неужели я здесь умру? Вот уж нет. В душе всколыхнулась злость. «Всю жизнь прожила по чужой указке в тени другой ведьмы. Умирать так же жалко, не желаю. Ни за что не сдамся». Голова чуть ли не взрывалась от боли. Пальцы колола так сильно, что началась судорога. Один из мечников замахнулся для удара. Вцепилась в гримуар, пытаясь выжать из себя больше, чем есть. Отрезка скачка магии пошатнулась. Время замедлилось, а потом и вовсе замерло. Осторожно осмотрелась. Так хорошо давно себя не чувствовала. Меня переполняла магия. В голове появилось глупое и абсурдное желание уничтожить все до основания. Поддалась ему и позволила магии творить все, что вздумается. Ближайший ко мне начал рассыпаться на мельчайшие частицы от мощной волны магии. Закончив с ним, она пошла дальше, сметая дома, улицы, растения и людей. Наблюдая за этим, рассмеялась. Так выглядит свобода. Все закончилось так же резко, как началось. Толчок запустившегося времени чуть не сбил с ног. Шум бой затих. Вокруг меня ничего не осталось. Дрожащими руками вытащила письмо, что успела взять с пьедестала, и развернула. Меня встретила ожидаемая пустота на пергаменте. Сжала письмо в руке и хищно улыбнулась. Наверное, стоит разрушить еще одну жизнь. «Равена!» — услышала знакомый голос, но не обернулась. «Равена, стой! Ты не...» — не стала слушать. Вместо этого переместилась к виджестике. Я слишком много вещей спустила сны с рук. Эта выходка станет для нее последней. Лес привел меня к поляне с огромным деревом посередине. Сней стояла под ним и ждала. От ее самодовольного лица только сильнее разозлилась. «Я знала, что ты выживешь. Ты слишком сильна для такой жалкой смерти», — безразлично ответила она. «Ты ответишь за то, что сделала», — рявкнула я. «Можно подумать, что ты понимаешь то, что я сделала». Сней печально рассмеялась. «Всю свою жизнь я посвятила защите ведьм. Нам нельзя расслабляться и доверять людям». «Стоило только пустить слух о Шизе несколько лет назад, как они тут же взялись за его создание. Мы не сможем жить с ними в мире. Это означает, что кто-то из нас должен умереть». Пошатнулась. Голова неожиданно заболела с еще большей силой, чем до этого. Магия утекала сквозь пальцы. Попыталась атаковать, но ничего не вышло. Упала на колени. Перед глазами все начало расплываться. «Никто не давал тебе права решать все за других». На поляну вышла рассерженная медуза и кинула на меня недовольный взгляд. «А тебе я уже сказала остановиться. Что за дурацкая семейная привычка лезть, куда не просят? Тебя тоже сюда никто не звал!» Злобно прошипела Сней. «Раз решила сбежать, так и сидела бы в своей коморке дальше до самой смерти. Боюсь, ты не оставила мне выбора». «Я не могу позволить тебе сделать из Равены оружие», — спокойно сказала Медуза. «Сней собирается вытащить мою душу и создать собственный магический предмет? Зачем?» — попыталась сказать хоть слово, но язык онемел. «Если бы Арахна предпочла тогда уничтожить людей, или ты бы не промыла мозги Равенне, то мне не пришлось бы создавать из нее Шезе. Без этого мы никогда не сможем полностью уничтожить людей» прокричала Сней. Изо всех сил старалась удержать сознание, но их слова уже доносились до меня будто сквозь толщу воды. «Арахна и Равена приняли собственные решения. Пора бы тебе смириться с тем, что другие не всегда будут поступать так, как ты того желаешь», холодно ответила Медуза. «Тогда придется их заставить. Только сильные имеют право жить». Сней атаковала. Медуза защитилась, а я больше не смогла сопротивляться неизбежному и потеряла сознание. Меня окружила теплая темнота. Пространство вокруг стало невесомым. Понять, где нахожусь, стало нереально. «Разве можно доводить себя до такого?» — проворчал голос рядом. Обернулась и опешила. Эту ведьму из башни узнала сразу. Арахна широко мне улыбнулась. «Давно не виделись, Шейла». Раздраженно на нее посмотрела, и ее улыбка увяла. «Я знаю, что ты на меня сердишься. Есть за что?» Арахна пожала плечами. «И что тебе сейчас от меня надо?» Устало спросила я. «Мне?» «Дай подумать. Мне бы хотелось увидеть твою улыбку, но я знаю, что прошу слишком многого». Печально ответила она. От ее слов опешила, а потом разозлилась. «Если бы ты действительно этого хотела, то не создавала этот купол или хотя бы вмешалась в мое обучение. Знаешь, насколько мне было тяжело?» — рявкнула я. «Прости меня», — искренне произнесла Арахна. «Я очень сожалею о том, что оставила тебя, но по-другому не получилось бы защитить всех. Снея обещала мне сделать тебя сильнее, если не буду лезть. Мне не стоило ее слушать». Мэдди всегда говорила не доверять ей слишком сильно. Арахна печально покачала головой. Да и даже если бы захотела, отсюда сложно вмешиваться в дела цельных. Он этого не позволит. Арахна поморщилась. «Кто не позволит?» Уточнила я. «Это не важно». Резко встрепенулась Арахна, поняв, что взболтнула лишнее. «Я смогу сдержать его. Не о чем переживать». Последние ее слова прозвучали совсем неуверенно. «О чем ты говоришь?» Настойчиво переспросила я. Арахна замялась, а потом вздохнула. «Ты не сможешь сейчас ничем помочь. Он слишком силен». Пространство затряслось от оглушительного рева. «Тебе больше нельзя здесь находиться. Он просыпается». Арахна начала расплываться перед моими глазами. «Постой! Я еще не все сказала!» Крикнула я. «Возвращайся, когда станешь сильнее. Конечно, если вообще захочешь меня видеть». Арахна снова широко улыбнулась. «Правда, у меня будет просьба. Не могла бы ты выполнить желание Мэдди? Я чувствую себя виноватой из-за того, что заставила ее так долго с этим тянуть. Пространство затрясло еще сильнее. «Стой, Арахна! Мама!» Меня вышвырнуло оттуда. Я открыла глаза и села. Все тело ужасно болело. Перед глазами расстелилась кровавая пелена. Видимо, у меня шли кровяные слезы, но я этого от злости не заметила. Земля подо мной отдавала холодом. Медуза лежала рядом и тяжело дышала. Ее кожа потихоньку рассыпалась. Попыталась найти взглядом Сней, но обнаружила только ее раздельно лежащие конечности и поежилась. В этом бою победила медуза. «Очнулась, наконец!» Пробулькала она. «Что здесь произошло?» Уточнила я. Ее сгубили собственные страхи. Нужно было лишь чуть-чуть их усилить. Медуза с трудом рассмеялась. Подползла к ней ближе и поняла, что ее раны очень серьезные. «Не обращай внимания. Мое время давно уже должно было закончиться». Она неожиданно схватила меня за руку. У меня есть просьба. Это очень важно». Медуза закашлялась кровью. Сжала ее руку, поняв, что ей уже никакая магия не поможет. К моим глазам подступили слезы. «Вырви мой гримуар с тела и вложи его в Детриана. Это должно существенно продлить ему жизнь и избавить от приступов». Неохотно кивнула. Медуза улыбнулась. «Спасибо. Равена, не вини себя». «Ты была права в том, что мне уже давно нужно было бросить ей вызов. Возможно, тогда бы все сложилось так, как того хотела Хана». Ее голос застыл в воздухе. Медуза сделала еще несколько судорожных вздохов, и до того, как она успела умереть, я вытащила ее гримуар. Тело Медузы мгновенно рассыпалось в пыль. Осторожно встала на дрожащие ноги и скинула свой плащ. Пусть все считают, что Равена здесь сегодня умерла. Еще больше глупых ожиданий от других я не выдержу. Мне надо выполнить просьбу Медузы, прийти в себя и понять, что делать дальше. Улыбка матери так и застыла перед моими глазами. Почему этот мир обязан быть таким сложным?